Чингиз Абдуллаев Брак под солнцем Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений Джеймс Оуэлл Вместо вступления Они появились неожиданно. Никто так и не смог понять, откуда они пришли. Просто внезапно раздался треск автоматов, и сидевший у самого дерева отец как-то неловко дёрнувшись, упал лицом вниз. Потом начался настоящий ад. Они поливали огнём всю деревню. Выбегавшие из домов люди гибли, попадая под перекрестный огонь автоматов и пулеметов нападавших. Кто-то пытался достать оружие, кто-то даже успел сделать несколько выстрелов, но все было напрасно. Атакующие слишком хорошо подготовились. Они словно заранее изучили все уязвимые места в их слабой обороне и теперь, прорвавшись наконец в деревню, мстили за прошлогоднее бегство. Гернардо выбрался из дома каким-то чудом, успев заметить ещё, как тихо лохнуло мать, сползая на землю. Послушав по окнам автоматная очередь выбила стекло и сразу три пули попали в тело матери. Она опускалась осторожно, словно боясь напугать старшего сына видом своей смерти. Кажется, она даже улыбнулась ему напоследок. Он успел прыгнуть в кусты до того, как появившиеся двое нападающих выбили двери из дома, врываясь внутрь. Как там Габриэль? мелькнула запоздалая мысль. младший братишка спал во внутренней комнате, он даже вскочил, забыв о собственной безопасности, когда увидел, как излева в окна выбирается Габриэль. Дальше всё было как в замедленном кино. Высунувшаяся дула автомата внезапно заработала, и пули буквально пробивали тело мальчика насквозь. Ребенок даже не успел обернуться. Он сначала споткнулся, а затем от брошенной убойной силой автоматной очереди упал на землю. И вот тут Бернардо словно ударили по голове. Даже смерть матери не могла подействовать сильнее, чем расстрел младшего брата, только сегодня показавшего ему свои первые рисунки. Чувствуя, как кружится голова, и уже не обращая внимания на автоматные очереди, он бросился к дому, забыв о том, что его собственная винтовка осталась в углу кухни. Но в этот момент он не помнил ни о чем. Перед глазами было расстреляно и тело десятилетнего брата. Когда Варва утром в доме успел заметить лопату, брошенную на пол, подхватил её и бросился в другую комнату, где стал стрелявший в брата мрачный незнакомец. Тот удивлённо оглянулся и поднял автомат. Бывает моменты, когда чувство страха исчезает вообще. Его занимает какое-то непонятное бешенство, словно внезапно в душе просыпаются миллионы умерших предков, и исчезает сам страх смерти конкретного индивидуума. Он поднял лопату, незнакомец дёрнул автомат, даже, кажется, успел сделать несколько выстрелов и умудрился не попасть с близкого расстояния. Или он попал в Бернарда, потом не мог вспомнить, но лопата опустилась на череп убийцы, и тот свалился с проломленной головой на пол. Автомат отлетел в сторону, а вокруг тела начала густеть чёрная кровь. Подхватив оружие, Дёрнард дошёл в другую комнату и буквально в упор изрешетил второго нападавшего, уже что-то искавшего в их доме. Потом он вышел на улицу. Вспоминая позднее дальнейшие события, он не мог даже описать свои дальнейшие действия. Только запах крови, вид убитых людей и дикий плач над телом брата.